Глава двадцать вторая Теперь Фердинанд Фейлинг, увидав Волкова, уже не смущался, как вчера, а смело пошел к нему, сам протягивая руки. «Друг мой, как я рад! Как я рад видеть вас! Уж возьму на себя смелости и заранее назову вас родственником!» «Здравствуйте, друг мой!» — Волков ему кланялся. А глава дома Фейлингов уже брал руки госпожи Эшбахты и целовал их, хотя та и улыбалась ему весьма натужно. Изабелла Фейлинг тоже улыбалась, низко приседала в Книксене и кланялась Элеоноре Августе, чуть не задевая ту своим замысловатым головным убором. Элеонора Августа тоже была радушна, хотя и не так, как госпожа Фейлинг. Она всегда помнила, что является дочерью графа и родственницей герцога, не читая ей какая-то там горожанка, но все-таки улыбалась и тоже называла Изабеллу родственницей. А Фердинанд Фейлинг просто цвел, рассказывая, «Утром, представьте, еще не рассвело, а мне мажардом и говорит, «Господин, к вам бургомистр, извольте принять. Я ему дурак. К чему бургомистру к нам быть в такую рань? Но что делать, говорю, зови?» «И глазам своим не верю». И вправду пришел первый консул нашего города, господин Виллигунд. Я ему в чем же причина, друг мой, а он мне, я к вам, господин Фейлинг, по вопросам матримониальному. Представляете, по вопросам матримониальному? Я говорю, объясните же, первый консул, а сам волнуюсь. А бургомистра отвечает: сын ваш третий Вильгельн достиг брачного возраста, И городу было бы выгодно, если бы он сочетался браком с племянницей господина Эшбахта. Я растерялся от такого, сам не верю в такое счастье. А он продолжает. Епископ одобряет сей брак. А я только и могу спросить, а господин Эшбахт согласится на такое? А он мне, епископ, его благословил? Вот радость-то какая!» Фердинанд Фейлинг, кажется, был вправду счастлив, а его жена Изабелла даже смахивала слезу бархатной перчаткой. И Волков, и Элеонора Августа также были веселы, а иные знатные господа, что находились рядом, слыша такие разговоры, подходили и начинали поздравлять дом Эшбахтов и дом Фейлингов со столь радостным событием. Весть эта сразу облетела улицу. И так бы все и продолжалось, но пришел первый секретарь городского совета и просил господина Эшбахта прибыть к ратуше Там построилась первая рота города. Пока шли, шептал ему сзади на ухо первый секретарь совета, проворный и, по-видимому, умный муж. «Соизволите осмотреть?» «Осмотрю», — милостиво согласился Волков. Коли будут замечания, удосушитесь сказать». «Нам ваше слово будет очень интересно». «Удосужусь», — обещал кавалер. На площади при его приближении стали бить барабаны и снова, как и вчера, зазвенели на весь город трубы. Перед ратушей в прямоугольник выстроились 200 солдат в хорошем доспехе при пиках и алебардах. Тут же были три десятка всадников и вчерашние аркебузиры. Капитан из местных кланялся кавалеру и просил пройти вдоль фронта. Волков пошел, и жена его шла. Шла важно, высоко подняв голову, как и положено дочери графа и жене знаменитого воина. Волков сразу понял, с первого взгляда, что солдаты эти его солдатам не чета, а злым горным мужикам и тем более. Горожане, что полагают себя храбрецами что ни походов, ни сражений не знали. Младшие сыновья мясников, колбасников да пекарей, что служат по муниципальному набору от коммун да гильдий, чтобы отцы городского налога платили меньше, и только в страже. Но ругать перед их капитаном он солдат этих не стал, чтобы не обижать начальника, и спросил только. — от Отчего же у вас нет арбалетчиков? «Есть арбалетчики?» «Есть», — заверял его капитан, идя на полшага сзади него. «Сто двадцать человек будет по спискам. Просто с этой ротой не хотели их собирать». Волков, понимающий, кивал. «А пушки у вас есть?» «Есть, а как же! Двенадцать штук, на стенах все. Восемь малых кулеврин, одна кулеврина ординара, две бомбарды и на южной стене картауна без лафета», — подробно перечислял капитан. «Порох всегда в избытке». «Картечи разные, ядра почти все чугунные, только для карта он есть каменные, и то немного». «Прекрасно, прекрасно», — говорил Волков, но, честно говоря, он не понимал, зачем ему все это показывают. «Что-нибудь скажете?» — интересовался секретарь городского совета. «Показались ли вам наши солдаты из первой роты?» «Доспех у всех хороший, сами весьма бодры, капитан кажется разумным». — говорил кавалера, а секретарь вроде как запоминал. — Но ничего я вам о ваших солдатах верного не скажу, пока не побуду с ними в походе. Не увижу, как строится и как строй держит. Не посмотрю ваших сержантов в деле. Секретарь кивал, понимающе. На том смотр был закончен, и Волкова и его жену попросили в ратушу. Снова их сажали за центральный стол, что был на две ступеньки выше всех других на самое почетное место. Снова слуги стали разносить по столам хлеба и сыры, разливать вино в красивые стаканы из разноцветного стекла. Снова зал заполнялся городской знатью. И снова подле него сидела жена, а за ней епископ, приехавший к обеду. Слева от него разместился бургамистр. Но теперь прямо перед Волковым у ступеней стоял отдельный стол за которые никого не сажали. Он и покрыт был не скатертью белой, как прочие столы, а хорошим сукном. Волков есть не хотел, завтрака еще не проголодался, только отпивал вино понемногу. А вот у Элеоноры Августы вдруг разыгрался аппетит. Она отламывала куски от хлебов и жадно ела их без мяса, сыра или соуса. Кавалер косился на жену с удивлением, и, кажется, он такой был не один. «Госпожа моя, может, дождетесь блюд? К чему есть один хлеб?» Тихо сказал он ей. «Не могу сдержаться», — отвечала жена. «Уж очень хорош здесь хлеб. Надо бы для нашей Марии выведать рецепт. Хочу и дома такой хлеб печь». Волков на всякий случай отломил себе кусочек хлеба, попробовал. Хлеб как хлеб. Хороший, из хорошей пшеницы, жирный, с маслом, чуть сладкий. Но ничего необычного, а жена продолжала его есть. И тут он снова увидал бригит среди господ. Снова она сидела между Брюнхвальдом и фон Клаузевицем. Черт бы побрал этого красавца. И кавалер с неудовольствием вспомнил вчерашний их разговор. И ее наглость, и смешки из-за двери. Он повернулся к бургомистру. Там, на улице, я видал удивительную карету. Она со стеклами и, кажется, с мягкими креслами внутри, а не с лавками. Да, это наш каретный мастер Бихлер делает такие. Одну из его карет купила сама герцогиня. Герцогиня? С уважением переспросил Волков. Да-да, ее высочество ездит в такой же карете. На них сейчас большой спрос. Господа в очередь стоят за такими каретами. Вот как. Волков на секунду задумался и потом продолжил. — Вы, кажется, хотели подарить мне коня? — Великолепного коня! — важно подтвердил первый консул города Малина, господин Виллигунд. — А нельзя ли вместо коня подарить мне такую карету? Важность тут же слетела с лица бургомистра. В его лице появилось напряжение. Кавалер понял природу Онова и сразу добавил. «Разницу между стоимостью коня и стоимостью кареты я доплачу». Эти его слова изменили настрой бургомистра. «Сейчас я все выясню», — сказал он и встал из-за стола. А Волков снова стал смотреть то на жену, как та ест хлеб, то на красавицу Бригит, как та болтает с его офицерами. Он хотел поговорить с епископом о будущей свадьбе племянницы, но старик, кажется, устал и дремал в кресле. А тут и первые блюда понесли. Уже поставили перед кавалером блюдо с котлетами на кости из ягненка. Он уже взял себе одну, хотя все еще не хотел есть, как вернулся бургомистр. Он улыбался, и Волков сразу понял, что несет бургомистр вести добрые. «У Бихлера как раз есть готовая карета. Заказчик не внес за нее деньги вовремя, и Бихлер готов уступить ее нам». «Отлично!» — обрадовался Волков. Совет города выделил на подарок для вас 180 талеров. Ах, какой это должен был быть конь, раз он стоит такую гору серебра. Так что вам придется доплатить всего 160 монет, закончил господин Вилегунд. Сто шестьдесят всего. Сумма была огромной, но волков вида не показал. Конечно. Ничто что же, карету я смогу забрать сегодня? «Да-да», — кивал бургомистр, ее доставят на площадь кратуша. Бихлер распорядился. «Я благодарен вам, господин первый консул», — улыбался Волков. «Рад услужить вам, кавалер», — улыбался ему в ответ бургомистр. И тут оглушительно взревели трубы. Ревели они прямо в здании ратуши. «О, Господи!» — с перепуга воскликнула госпожа Эшбахт и руку свою положила на руку его. Но «Чего же они так шумят?» Волков и сам не знал. Он видел, как за трубачами, под городским знаменем, к нему через весь зал идет процессия, во главе все с тем же городским секретарем, имени которого кавалер не помнил. Перед пустым столом процессия остановилась. Секретарь расправил на груди серебряную цепь с гербом города Малина, достал из мехов своей шубы свиток, поклонился Волкову, бургомистру и епископу и, развернув свиток, стал читать. Консулат и совет честного города Малина единодушным решением проголосовали за то, чтобы просить божьего рыцаря, кавалера Иеронима Фолькофа, коего кличут инквизитором, отцы святые прозывают хранителем веры, а прочие зовут господином фон Эшбахтом принять на себя почетное звание первого капитана города капитана-лейтенанта всей стражи и капитана всего ополчения и всего пушечного парка честного города Малина. Тут секретарь совета низко поклонился Волкову и добавил, «Город нижайше просит вас принять этот чин, кавалер». Тут бургомистр встал и принялся хлопать в ладоши. Люди стали вставать из-за столов и тоже хлопать. Волков поначалу растерялся и сидел в полной растерянности, пока епископ не протянул руку через спины его жены, не коснулся его локти и не прокричал, перекрывая шум аплодисментов, «Что же вы сидите? Поклонитесь им!» Только после этого кавалер додумался встать и стал раскланиваться. Его в этот момент переполняли незабываемые чувства. Он видел уважение в лицах всех этих важных мужей, И восхищение, и интерес в глазах всех этих прекрасных и родовитых женщин. И он кланялся им, и кланялся. И что еще его приятно удивило, так это лицо жены. Теперь оно не отображало вечную спесь и высокомерие, какие были присущи дочери графа. Теперь она гордилась своим мужем, поглядывала на него снизу вверх и даже хлопала вместе со всеми. Наконец, аплодисменты стихли, и господа садились в свои кресла и на свои лавки. А после того, как снова взревели трубы и установилась тишина, секретарь продолжил с новым низким поклоном. — С замиранием сердца ждем вашего ответа, кавалер. Ежели вам нужно на раздумье время, то мы будем и дальше ждать. Тут к Волкову склонился бургомистр и зашептал — — Сия должность в мирное время вас ко многому не обяжет. Капитаны у нас дело свое знают. Вы же объясните им, как устроить городское войско лучше, чтобы было как ваше, и будете про то спрашивать с них. А коли война случится, так уж только тогда будете командовать как должно. Но Волков не торопился соглашаться. — А должность дает содержание 120 талеров в год, — продолжал бургомистр. Ну, это уже стоило того, чтобы хотя бы подумать. Город оплачивает кровь, можете снять любой дом, все расходы понесет город. Также вам полагается две перины, двенадцать простыней, шесть скатертей, двенадцать полотенец, двадцать салфетки, 12 вазов дров. И, главное, сейчин дает вам место и голос в совете города, а командовать вами может только майор, то есть первый консул города, то есть я. И все, более начальников над вами не будет. Волков все еще не решался. Не хотел он так сразу, не подумав и не взвесив все, соглашаться даже на почетную должность. Но он взглянул на епископа и увидал, как старый и хитрый поп сделал всего одно движение. Отец Теодор всего-навсего коротко кивнул ему. «Соглашайся, сын мой». Навести порядок в городском ополчении, ну, сие несложно. Надо это дело просто поручить Брюнхульду за небольшую долю из жалования. Уж Карл и его сержанты порядок тут наведут. Замордуют быстро городских пузанов так, что те плакать будут. В этом сомнений нет. Посмотреть и проверить арсенал Волков сможет сам. Проверить пушечный парк доверит пруфу. А вот место в совете города — это большая удача, то не каждому предложат. Епископ прав. «Нужно соглашаться». Кавалер встал, и в ратуше повисла тишина. Он оглядел зал и заговорил так, чтобы слышно было везде. «Чин такой для всякого великая честь, и для меня тоже. Надеюсь, что оправдаю доверие консулата и совета честного города Малина». Зал взорвался аплодисментами и радостными криками. Ему снова и снова пришлось кланяться. И все было прекрасно. Да тут он поглядел на жену, а та бела, как полотно. «Что с вами, госпожа моя?» «Что-то тут душно», — вяло отвечала госпожа Эшбахт. «Да, в ратуше было много народа, и горели камины. Выпейте вина, госпожа моя?» «Не хочу вина». «Может, пиво?» «Кислой воды велите подать». Волков подозвал одного из слуг. «Принеси воды с лимоном или с уксусом». Сам он сел и, взяв с блюда отличную котлету из ребер ягненка, предложил её жене. «Может, желаете котлету?» «Ах, уберите ее от меня, этой вони барани даже слышать не могу», — кривилась селеонора Августа. «Ну, потерпите тогда. Слышал я, что будет жаркое, телята на вертелах». «Ах, не хочу я ничего такого» морщилась госпожа Эшбахт, «хочу чего-нибудь свежего и холодного». И она притом снова начала отламывать куски от хлеба. И тут в который раз загудели трубы, двери ратуши распахнулись, и вошла делегация горожан. Впереди выступал важный седой господин с большим пузом. Он нес перед собой подушку, на которой стояла шкатулка хорошей работы. Господин остановился прямо напротив Волкова и закричал зычно на весь зал ратуши. — Кому на Заячьей улице с прилегающими проулками из площади святого Андрея просит вас, кавалер, за дела ваши славные, за победы великие, принять в дар шкатулку с перцами красным и черным? К ним подлетел молодой человек и открыл крышку шкатулки. Пузатый господин повернулся налево, затем направо, чтобы все видели, что шкатулка, разделенная на две части, доверху наполнена красным и черным перцем, и уже потом поднес ее ближе к столу, за которым сидел Волков. Кавалер встал и поклонился. «Благодарю вашу коммуну. Я люблю перец. Видно, не зря я бил горных собак». В зале засмеялись. Шкатулка была бережно водружена на стол, пустующий до сих пор. Теперь предназначение стола стало ясным. И кавалер понял, что не для одной шкатулки тут поставили целый стол. И оказался прав. За пузатым представителем коммуны «Зайчьей улицы» шли следующие дарители. Эта делегация была явно богаче первой. — Гильдия мукомолов и мельничных мастеров! — гордо представился седой господин в большом и красивом берете. — Дозвольте, рыцарь божий, преподнести вам подарок от нашей гильдии. Уж всех вы нас порадовали делом последним своим. Ответили за все наши обиды и унижения. Он стянул покрывало с рук юноши, что стоял за ним. — Прошу принять от нас четыре меха черного соболя. По залу прокатился удивленный гул. Соболь считался мехом королевским. Конечно, четырех соболей на четверть шубы не хватило бы. Но все равно подарок был очень дорогой. Очень. Волков снова вставал, снова кланялся. Говорил слова благодарности. А когда взглянул на жену, чтобы сказать ей, что этими соболями можно оторочить ей шубу, то увидал лицо совсем белое. — Госпожа моя, — с волнением заговорил он, — что с вами? — Душно мне, — отвечала она с раздражением. — Вот же вода кислая, как вы хотели. — Я хотела с лимоном, мне же принесли с уксусом, да еще и теплую. Она опять морщилась. — Мутит меня, велите убрать отсюда эти котлеты. Волков дал знак слуге, и тот убрал блюдо с его стола. А к нему уже шла новая делегация из шести человек. И делегация та была совсем не бедная, судя по их одеждам. Как же Волков был удивлен, когда узнал, что это... «Гильдия золотарей-старевщиков просит вас, достославный рыцарь Фольков, не отказать у милости и принять от нас в дар шкатулку, в кое лежит двадцать пять талеров серебром». «Благодарю вас», — с удивлением отвечал он, вставая. «Ваши деньги будут мне очень кстати». А Элеонора Августа коснулась его руки, и когда кавалер поглядел на нее, произнесла едва ли не со стоном, «Мутит меня, нужно бы мне прилечь, вернемся к епископу в дом». «Сие невозможно, госпожа моя», — ответил Волков, — «люди еще, кажется, будут ко мне». Но, видя ее жалкий вид и бледность, нашел глазами увольня, сделал ему знак, подзывая к себе. Уволень, пока не пошла новая делегация, приблизился к нему, захватив с собой и Максимилиана. «Госпожа Дурна, выведите ее на улицу. Коли нужно будет, так сажайте в карету и пусть едет в дом епископа», — распорядился кавалер. Максимилиан и Александр вежливо и бережно вывели Элеонору Августу из зала, а епископ наклонился через ее опустевшее кресло и произнес. — Монахиня моя сказала мне, что ваша жена обременена. — Кажется, — неуверенно и с надеждой ответил кавалер. — Да благословит ее Господь. Я молился о том часто. Да будет над чревом ее благодать покровительство Матери Божьей. Епископ перекрестился. Волков тоже перекрестился за ним следом. А поп продолжал. — Я благословлю мать Амилию быть с вашей женой до благополучного разрешения. Она — лучшая поветуха графства и города. — Премного вам благодарен, святой отец, — смиренно отозвался кавалер. — Не благодарите. Вы служите престолу Петра и Павла так же, как и я. И еще неизвестно, от кого из нас больше пользы. — Разумеется, от вас. — Нет, нет, неправильно. Я язык. «Вы — меч. Язык без меча — пустой звон. Меч без языка — напрасная кровь. Так что для Матери Церкви мы одинаково ценны. Вон к вам идут новые люди!» Волков увидал, что в ратушу входит очередная делегация. «Помните мои слова?» — шепнул епископ. «Это те, что про поцелуи и серебро...» — Да, именно те. Сейчас они продолжат целовать вам руки и осыпать серебром, но вы не обольщайтесь. — Я держу в памяти ваши слова, святой отец, — ответил кавалер.